41. Первый день работы пролетел незаметно. Завершив последнее кормление, мы с Элленет вернулись на кухню и стали мыть ведра. «Может, еще чего-нибудь сделать нужно?» — спросил я, опуская одно вымытое ведро в другое. «Да нет, ничего не нужно», — ответила она. «Разве что мусор вынести». «А где у вас тут мусорка?» «Мусорка у нас может быть где угодно». «Как так?» — удивился я. «А так?» — потому что мусорка наша на колесах. «Ладно вам. Я серьезно говорю, у нас трактор вместо мусорки. ездит по зоопарку, и в него все мусор сыплют». «И как же его поймать? А ты стань возле арки, он через нее время от времени проезжает». Я взял мусорный бак и, выйдя из кормокухни, встал под аркой, над которой темнел гранитный крест. Под крестом в арки были высечены цифры, которые, вероятно, обозначали время постройки. Я долго пытался разглядеть мелкую надпись, и в конце концов мне почудилась невероятная дата 4758 год. Я стал глядеть на дорогу, не едет ли мусорка. В эту самую секунду трактор вырулил из-за клетки с ибисами и, подпрыгивая на неровностях мостовой, двинулся ко мне. За лобовым стеклом невысоко подпрыгивал водитель. Чтобы не вылететь из кабины, он держался за руль. «Ага!» — обрадовался я. «Приехал!» Я поднял бак и придал телу позу, которая способствует быстрому опрокидыванию емкости с мусором. Несмотря на то, что лицо тракториста двигалось то вниз, то вверх, я смог разглядеть в нем удивление. Будто бы закидывание мусора в его трактор было для него огромной новостью. Когда машина поравнялась со мной, я сказал «Эх!» и перевернул бак в тракторный кузов. Но только мусора в кузове не было. То есть его не было, пока я не перевернул над ним свой бак. Огрызки, объедки, банановая кожура и коробки из-под витаминов, объединившись в ядро и размахивая мусорным хвостом, полетели в кузов, наполненный пачками с молоком. «Настоящее джерсийское молоко», — гласила надпись на каждой из них. Упитанная корова с колокольчиком на шее подмигивала с коробки, как бы подтверждая, что молоко действительно джерсийское, а не какое-то там. Трактор встал. Зато тракторист, выпрыгнувший из кабины, Продолжал трястись и подпрыгивать. Трясясь и подпрыгивая, он подбежал к кузову и заглянул в него. Это был настоящий джерсийский фермер, который привез в зоопарк настоящее джерсийское молоко. Думал ли он, что ездить на тракторе в зоопарк — такое опасное дело? Нет, он этого, конечно, не предполагал. Стон, в котором слышалось большое человеческое горе, потряс зоопарк. Из кормокухни стали выбегать служители, не прекращая, впрочем, шинковать, резать и рубить. Все как один спрашивали, что случилось, и отвечать приходилось мне, потому что фермер надолго потерял дар речи. Умудряясь не прекратить резкие шинковки и рубки, служители вытащили из кормокухни шланг, сняли с трактора молочные пачки и врезали по нему струей. Затем пачки снова поставили в чистый кузов, фермера взяли под белые руки и бережно усадили в кабину. «Езжай, настоящий джерсийский фермер! Делай свое доброе дело, вези людям молоко!» Фермер задвигал руками, будто искал в темноте ручку двери, наконец нажал нужные рычаги и трактор поехал. «Хорошо, что он не книги вез», — сказал Доминик, что-то рубя и шинкуя. «У нас тут время от времени книги для магазина на тракторе привозят. Энциклопедии и определители». «Да, по определителю, облитому помоями, много не определишь». «А иногда мягкие игрушки бывают». Особой популярностью у покупателей пользуется плюшевая птица Додо». Доминик подхватил пустой бак и направился к кухне. Ну, мусор мусор-то ты, как ни крути, вынес. И это немало». «Да уж, немало. Да что там, много. И много мне еще придется выслушать колкости и едкостей по этому поводу. Не раз еще служители с коварной улыбкой будут просить меня вынести мусор и напоминать, чтобы я захватил шланг. Но каков бы ни был конец первого рабочего дня, он все таки наступил попрощавшись со служителями из элонет кивнув доминику я вышел в прозрачные октябрьские сумерки пахнущие палами листьями и морем я шел об клетках слева и справа зевали клыкастые рты показывая розовые предзакатные языки дневные глаза закрывались и распахивались другие ночные зеленые хотя луна еще не взошла Ее уже можно было видеть в этих ночных глазах.